одновременно отползает тыкая кнопки рации. Блондин ему, разумеется, не отвечал. В общем, все шло по плану. Мы давили, и ответные очереди противника уходили в молоко, а жучки один за другим ликвидировали цели. «Они уходят вглубь леса», — сообщила рация голосом Влада. «Бей рядовых», — ответил я. «Бурый мой». Главарь в сопровождении трех бойцов быстро удалялся от усадьбы. Но достать его больших проблем не составило. Жучок спикировал к его ноге и сгорел в пламени защитного поля. Я хапнул из огненного кристалла еще энергии и попробовал снова. Хрен там. Любопытно. Я чувствовал сопротивление, когда убивал других. Но мне удавалось пробивать их защиту. А тут... Видно, не просто так этот гад является лидером группы. Он действительно сильный маг. Я разделил оставшихся жучков и направил их на спутников Бурова. Минус один, минус два и... Снова промашка. Еще один боец с мощным защитным полем. Плохо дело. И самое неприятное, что они очень быстро двигаются к выходу из моей зоны поражения. Похоже, пора в погоню, но пока огненный кристалл еще рядом, нужно выжить из него все. Я зачерпнул новую порцию огня и передал ее жучку, летящему точно перед парой беглецов. «Как вам такое, ребята?» «Твою мать!» — заревел Бурый и отпрыгнул от появившейся прямо перед ним огненной стены. «Выходите, суки!» — закричал бегущий за ним Фил и, развернувшись, принялся поливать лес огнем из автомата. «Прекрати! По нашим попадешь!» Та да им уже хана всем, это засада!» Фил отбросил пустой рожок и, вставив новый, дал еще одну очередь. «Прекрати панику!» Бурый подскочил к нему сбоку и мощным ударом в челюсть бросил траву «Встать! И за мной!» Ошеломленный боец замотал головой, но через две секунды приказ выполнил, а в следующий миг уже мчался за командиром. Но отбежали они недалеко. Снова раздался рев пламени, и перед ними появилась еще одна огненная стена. «Да кто это делает?» — Буры отскочил и заозирался. «Я не чувствую никого». Он резко повернул в сторону, и тут земля под ним расступилась, а он по пояс провалился в образовавшуюся яму. «Фил, руку!» Боец схватил его за запястье и дернул, но не успел. За секунду до этого земля снова сошлась и зажала главаря. «Сука!» Он вцепился в края сужающейся ямы и, призвав силу ветра, рывком расширил ее. «Держись!» — Фил схватил его подмышки и выдернул наружу. Оба беглеца вскочили на ноги и, отбиваясь от лезущих в лицо веток, ломанулись сквозь чащу. «Бурый!» — раздался сзади крик, и главарь обернулся. Теперь невидимый противник провернул тоже фокус с его спутником, и из земли торчала только половина фила. «Помоги!» — крикнул он и протянул руку. Бурый сделал шаг назад, но тут между ними появилась новая огненная стена. «Помоги и вытащи меня!» «Извини, братан!» — пробурчал под нос бурый и рванул дальше в чащу леса. Идея с земляной ловушкой пришла спонтанно, и результат был выше всяких похвал. Вот только источников магии земли поблизости не оказалось, и на два заклинания слил почти весь внутренний резерв маны. Спасал только огненный кристалл. Лавируя между деревьями, я все увеличивал радиус его действия, и, черпая из него энергию, продолжал ставить перед главным беглецом огненные стены. В остальном бой был почти закончен, маги группы «Блондина» сопротивлялись отчаянно и радили многих наших бойцов, но наличие огнестрела и численное превосходство не оставили им шанса, и сейчас наши парни связывали выживших врагов. Остатки группы Бурова ползали по лесу, и их планомерно добивал «Влад». «А я бежал. Надо же, только сегодня думал о том, что физическая подготовка нужна, и вот на тебе». Вдруг понял, что заниматься ей надо было вчера. Ветки хлестали по лицу, корни норовили поставить под ножку, а из чаще раздавались отдельные крики и выстрелы. Было чрезвычайно сложно не упасть самому и одновременно мешать бежать противнику. Получалось не всегда» и вскоре я отбил себе все руки, колени, а кровоточащая царапина на щеке напоминала о том, что я едва не решился глаза. Но, несмотря ни на что, я догонял. буры устал дотыкаться на стены и замедлился. Это же сделал и я. Более того, и колдовать стал реже, изо всех сил стараясь пополнить резервуар. Получалось так себе. При расширении области действия кристалла Его мощность стремительно падала. Нет, воевать против такого врага без маны не дело. Я еще больше замедлился, и следующий жучок ударил магией тьмы. Защита вновь сожгла его, но все магические потери с лихвой окупил поток, вытянутый из беглеца маны. Дальше я просто быстро шел и без бомбардировал противника жучками тьмы. «Ничего себе!» Это какой у него ранг, что такой запас манны? Даже Влад, скорее всего, был бы уже полностью пустой. А этот продолжает обдавлять щиты и ломиться сквозь чащу. Погоня продолжалась, и вскоре мы вышли за пределы действия кристалла огня. Благи расстояние между нами не превышало ста метров. Бурый вдруг резко остановился и развернулся. Он поднял автомат в мою сторону. «Я знаю, что ты там!» — крикнул он. «Выходи!» «А чего мне еще сделать?» Я тоже остановился и на всякий случай встал за стволом толстого дуба. Пришла пора визуальных эффектов. Я вытянул одного жучка, чтобы он формой напоминал тонкую десятиметровую палочку, а потом сделал ее более плотной и зажег края красным. «Где ты, сука?» — бормотал под нос бурый. Он чувствовал, что противник рядом и водил стволом автомата из стороны в сторону. Порывы магического ветра рыскали по лесу, но найти затаившегося противника не могли. «Где-то же рядом совсем!» Бурый напрягал зрение и вглядывался во тьму между деревьями. Вдруг метрах в пяти от него вспыхнули два красных огонька. Глаза! Бандит скинул автомат и дал длинную очередь, целясь чуть ниже красных огоньков. Они на секунду погасли, а в следующую оказались чуть в стороне и ближе. Выстрелы снова разорвали ночную тишину и не прекращались, пока пустой автомат не защелкал. — Кто ты, тварь? — проревел Бурый, дрожащими руками меняя магазин. Будто дожидаясь этого, красные огоньки вспыхнули вновь и тут же взлетели вверх. — Сдохни! — Бурый попятился и вдавил спусковой крючок. «Я совсем рядом!» — нанес из тьмы зловещий шепот. «Прямо за твоей спиной!» Бандит резко обернулся и действительно увидел гонки совсем рядом. Он дал очередь, а когда автомат снова защелкал, отбросил бесполезное оружие. Он скинул руки и со всей дури ударил воздухом в ненавистные глаза. Раздался треск, и несколько деревьев, переломившись, упали. «Мимо!» Мерзко захихикал тихий голос, и глаза вспыхнули всего лишь в метре от испуганного Бурова. Он снова поднял руки и ударил. «Ну ты и лох!» — снова пронеслось по лесу. «Пришла пора умирать!» Глаза снова появились в пяти метрах перед Буром, но теперь они были гораздо больше, и с каждой секундой все быстрее росли. «Сдохни!» — мандит собрал остатки силы и, сложив руки крестом, ударил смерчем. Ветер оглушительно взвыло, среди деревьев, образовалась широкая просека. Вуры победно улыбнулся и вытерев хлынувшую из носа кровь, упал на землю. Вот ведь идиот! Не находись я совсем рядом, сдох бы от перерасхода. Но идиот очень мощный. Какой там Влад, тут и Костя бы вряд ли вытянул. Минимум седьмой ранг, а может и восьмой. Повезло, что когда он был полон сил. Я оставался далеко, а потом он все-таки психанул. Не без моего, конечно, ментального и визуального воздействия я помог бурому не окочуриться, после чего тщательно упаковал лежащего без сознания противника и, взвалив его на плечо, не спеша попер к усадьбе. Не спеша не потому, что не хотел вернуться побыстрее, а потому что сам еле шел. Все тело болело от многочисленных ушибов, а на то, чтобы полечиться, не осталось. Вернее, еще немного было, конечно, но глупо тратить все без остатка, тогда, когда в любой момент из кустов может выскочить какое-нибудь чучело с автоматом. Кстати, о чучелах. Я замер и быстро жучком нашел Фила. Черт, а чего это он мертвый? Походу, мой земляной пресс оказался для него слишком тяжелый. Надо не забыть прислать сюда ребят, чтобы забрали трофеи». Путь назад занял гораздо больше времени, и, несмотря на небольшую скорость, падал я гораздо чаще, но, наконец, между деревьями мелькнули огни усадьбы. Едва я вышел из леса, радостные бойцы подхватили у меня Бурова и утащили в дом. Мы с Владом прошли следом и остановились в коридоре. «Мы их недооценили», — констатировал очевидно главный гвардейец. В отряде Блондина вместе с ним было четверо очень крутых магов, и еще шестеро очень хороших. Даже при нашем полном преимуществе и отставании у них огнестрела, у нас шесть раненых, из них двое тяжелых на том фронте. С людьми Бурова, благодаря жучкам, проблема казалась меньше, но и тут тех двух, кого они взяли, жучки, пришлось загонять вручную, и тоже двое тяжелых у нас». Хорошо, что все живы, с облегчением выдохнул я и постучал ногой по лакированному паркету. Никто не ушел? Нет. С вашим четверо пленных. Рации никто не воспользовался? Я не видел, пожал плечами Влад. Скорее всего, нет, не до того им было. Похоже, на то кивнул я. Какие будут распоряжения? Допрос уже идет? Да, Влад посторонился, пропуская забежавшего в дом гвардейца. Как и договаривались, первым делом спрашивали, где их машины. Они уже ответили, и наш отряд выдвинулся. Остальную информацию, разумеется, вытащить будет не так просто. Группе захвата сообщили, что надо сделать все, чтобы оставшиеся в машинах не успели выйти на связь с Толей. «Так точно. Там их вроде двое всего осталось. У наших людей приказ, если нужно уничтожать вместе с машинами, но сеансы связи не допустить. Хорошо». Я довольно хлопнул главного гвардейца по плечу. «Пакуйте пленных, я заберу их в Савина». «Федору Филимоновичу сообщать?» «Да». Нервное напряжение наконец спало, и я рассмеялся. «На самом деле мне не терпится взглянуть в лицо капитана Мышкина. Наверное, скоро и я, и Савина будем сниться ему в кошмарах. Все зависит от результатов допроса и ваших дальнейших действий». — Я верю, что у вас все получится. — Я тоже. Грузи пленников и собирай трофей. — Есть. Дэн еще раз вздрогнул, его глаза закатились, и он потерял сознание. Феникс с облегчением выдохнул и убрал пальцы с шеи противника. — Да что вам не спится? Филипп перевернулся на другой бок. И Антон отчетливо различил в темноте белки его глаз. Какого хе! второй Центрович вскочил, и в этот же момент Феникс прыгнул на него. Мужчины рухнули и покатились по земле. Встал только Феникс. Его противник остался лежать на земле, и из его груди торчала рукоятка ножа. Так-то лучше, прошептал Антон, и тут же почувствовал, что к его боку прилипло что-то теплое. Да неужели? Вот падла! Он поднял куртку с рубашки и увидел глубокую рану, из которой фонтаном била кровь. «Шустрый, сука!» — сплюнул Феникс и, прижав одежду к ране, зашагал к машине. По счастью, аптечка нашлась в багажнике, и первым делом, сжав зубы, торговец плеснул на рану спирта, после чего приложил бинт и несколько раз обмотал живот. «До свадьбы заживет!» — процедил он сквозь зубы и, вернувшись к Дэну, снял с его пояс рацию. Затем он схватил центровца за ногу и, дотащив до машины, ругаясь под нос, — Затолкал бессознательное тело на заднее сиденье. Окровавленные пальцы дрожали, и в тусклом свете Феникс только с пятого раза ввел нужную чистоту. «Давай, Дима, на тебя вся надежда!» «Мы только зачищали следы, бились с конкурентами и сопровождали фургоны в дикие земли». Отвечая на мой очередной вопрос, монотонно пробобнил Бурый. «Ну, раз сопровождали лаборатории, значит, знаете хотя бы их владельцев или номера», — спросил я и свободной рукой вытер салбапот. Вторая моя ладонь лежала на лбу бандита. Он оказался по-настоящему крепким орешком. Несмотря на полное магическое опустошение, на то, что мы находились в подвале, почти вплотную к красному кристаллу, на включенную новую функцию мощное кратковременное влияние на одно существо, а также на мою обработку магии контроля заговорил он только минут через двадцать после начала допроса, и при этом очень сильно сопротивлялся, и поначалу каждый вопрос приходилось повторять по два-три раза. Когда мы их встречали, никаких номеров на фургонах не было, владельцы не выходили из них на протяжении всего пути. «Ты знаешь, кто такой Харитоша? Твоя группа сопровождала его?» «Знаю, сопровождали три раза, и пять раз после него разбирались с проблемами. И ты не знаешь, как он выглядит? Нет. Прекрасно, бля. Я снова вытер пот, и в этот момент в люк усиленно забарабанили. «Что?» — крикнул я. «Феникс на связи!» — крикнул Рарис. «Срочно!» — «Да чтоб тебя!» — «Что случилось?» «Он сильно ранен. Едет сюда. Километров сто двадцать, сто тридцать осталось. На нем ошейник. Он сказал, вы поймете, какой...» «Да чтоб тебя!» — взрыв через десять часов. Закончил радист и замолчал. «Пусть скажет, какой дорогой едет!» — крикнул я. «Потом передай все святу! Пусть собирает машину и милу! Я скоро!» «Понял!» По потолку застучали шаги, и я повернулся к бурому. «Как выйти на Толю?» «Никак!» «Сука! Должны же быть зацепки! Вы общались! Думай! Говори быстро!» Видимо, на эмоциях я все сделал правильно, бандит вздрогнул и затараторил. Настанили через третьих лиц. Умышленно не давали контактов. Друг друга мы знаем, но Толю никто не видел. Можно попробовать найти фургоны, но таких не так уж и мало. И многие легальные фургоны химиков Толи ездят только по окраинам империи. И только там, где есть купленные полицейские и военные. «Кто за ними стоит?» — спросил я, когда Бурый замолчал. Я. — Не знаю. — Я знаю, сука, что ты не знаешь, — заорал я. — Как ты думаешь? Ведь наверняка размышлял и обсуждали эту тему. — Да, по-прежнему безэмоционально проговорил бандит. — Заказчик очень силен, богат и обладает большими связями. — Я думаю, это один из князей. Или группа графов. — Охренеть. — Как них найти? — Не знаю. — Для связи истории какие-то специальные фразы есть? — Да. — Какие? я? При связи после операции, если все хорошо, я говорю «четвертый» вызывает дом. Если есть проблемы, то «четвертый» вызывает дом «прием». Если провалы нас взяли, то «четвертый» вызывает дом «слышите меня?» Как у других, не знаю. Кроме лидеров отряда, кто-то знает о кодовых фразах. У меня в отряде нет. Это точно вся важная информация? Точно это все. Равнодушно? и, не обращая внимания на снова, пошедшую носом кровь, ответил Бурый. «Спать!» Пленник завалился на а я схватил его за шкирку и выволок из подвала. «Так спокойно. Все под контролем». Я бросил Бурова на деревянный пол, запер люк и повернулся к одному из стоящих на страже гвардейцев. Этого в тюрьму. Он очень сильный маг. Максимально обезвредить его. Есть. Убедившись, что меня поняли, я взлетел вверх по лестнице и забежал в радиорубку все сделано ваше благородие вскочил с кресла радист феникс едет свят готовится к выезду хорошо я взял рацию барон вызывает влада на связи ваше благородие что мышкин ругался скоро приедет что по машинам захвачены связаться с базой не успели наши уже едут на них сюда отлично мы со святом будем через двадцать минут понял рация отключилась и я повернулся к выходу на меня крикнул радист «Дмитрий Николаевич, вот координаты рации Феникса». «Спасибо». Я вырвал листок из пальцев у гвардейца избежав по лестнице, рванул к воротам. Вернее, хотел. «Дмитрий Николаевич, а?» Я обернулся и увидел рядом с крыльцом Свету, магичку из верхних бугров. «Извините меня», — девушка выглядела смущенной, но ее глаза сияли решимостью. «Я слышала, что с Антоном, Фениксом, что-то случилось». — Да, блин, я сам услышал об этом пять минут назад. Да и какое ей вообще дело, а? Они же там шептались как-то. Неужели все-таки охмурил девчонку? — Все с ним будет хорошо, — улыбнулся я. — Мы как раз милые едем ему на помощь. Можно с вами? Я хотел было сказать «нет», но остановил себя на полусловии. — Собственно, почему «нет»? — «За мной», — крикнул я и побежал по улице. Свет и Даня уже стояли у машины за воротами. За рулем второй сидел Паша, а по улице к нам бежала Мила. «Ты в эту машину!» — крикнул я ей, а потом обернулся к Свете. «А ты к Паше!» «И вы двое тоже едете за нами!» Последняя относилась к двум стоящим ворот гвардейцам. Я залез на заднее сиденье, а Мила запрыгнула с другой стороны через двадцать секунд, и еще до того, как захлопнулась дверь, внедорожник сорвался с места. «Свят, слушай меня внимательно». Пять минут мне понадобилось на объяснение того, что я хочу. Еще три на репетицию. Потом началось самое сложное. Извинение моих голосовых связок. Проблема была в том, что Бурова не слышал никто, кроме меня. В итоге Свят вызвал Влада. «Слушаю», — отозвался главный гвардейец. «Поговори с Бурым», — сказал мой помощник и протянул мне рацию. «Я готов к сотрудничеству». «Хорошо», — после паузы ответил Влад. «Похоже», — выхватив у меня рацию, спросил у него Свят. «На Бурова». «А это не он был?» «Так похоже!» «Очень». «Хорошо, мы скоро будем». Свят отрубился и посмотрел на меня. «Начинаем?» «Да». Я взял в руки рацию Бурова. «Даня, езжай медленнее и всем тихо». В салоне автомобиля повисла тишина а я нашел чистоту Толи и активировал ее. «Четвертый вызывает дом». «Слушаю». Почти сразу раздался молодой звонкий голос. «Дело сделано, но были проблемы». «Какие?» — напрягся голос. «В них оказалось много сильных магов. При захвате мы потеряли шесть человек убитыми, включая Савелича, и девять ранеными». Савеличем звали блондина, которого не удалось взять живым и мне очень не хотелось, чтобы Толя сейчас вызвал его по рации. — Лаборатория у вас? — Да, сейчас в ней. — Сваливаем отсюда. — Отлично. Отведите ее на окраину Диких Земель в одиннадцатом или двенадцатом районе. Дальнейшие инструкции получите через два часа. — Конец. — А нам что делать? — по взмаху моей руки спросил Свят. — Кто это, — напрягся Толя. — Это Евген из группы Савельича. — Я свяжусь с ним. Конец связи. Рация отрубилась, и почти сразу поступил вызов на рацию блондина. «Второй слушает», — не сводя с меня взгляда, — ответил Свят. «Это Евген. Сопровождайте четвертого», — с видимым облегчением произнес Столя. «Дальнейшие указания получите позже. Конец связи». Салон погрузился в тишину, а сжавшаяся в углу мило, казалось, вообще не дышала. «Вроде прокатило», — пробормотал Даня. «Со стороны, по крайней мере, так показалось». Будем надеяться, вздохнул я. В любом случае теперь это проблемы Мышкина. Ускоряемся. Через пять минут мы остановились у ворот огненной усадьбы, где нас уже ждал Влад. Он влез на заднее сиденье и молча повернулся ко мне в ожидании инструкций. Я быстро рассказал ему результаты допросов пленных и последующих переговоров. В общем, скорее всего, Толя думает, что все нормально, резюмировал я. Объясни расклады мышки, но, разумеется, упуская все связанное с мутациями и другими подробностями. Если он захочет попробовать устроить то ли ловушку, скажи, что мы готовы дать им на время операции свою лабораторию, очень похожую на лабораторию Харитоши. Предупреди, что за бандитами стоят очень серьезные люди, и если он не захочет связываться, мы тоже готовы закрыть глаза. «Он захочет», — уверенно заявил Влад. «Я тоже так думаю», — кивнул я. «Поэтому сразу свяжись с нашими ребятами. Пусть снимут все камеры для выращивания мутантов и вообще все лишнее с лаборатории». «Понял. Про голос скажи, что я умею хорошо их подделывать». «Понял. Тогда все. Мы до Феникса. Думаю, вернемся как раз к моменту, когда ты все объяснишь Мышкину, и сюда приедет лаборатория». «Понял. Я могу идти? Давай». Влад выскочил из машины, от Даня тут же нажал на газ. Мимо замелькали поля, но никто не проронил ни звука. Не зная, о чем думали остальные, а я прокручивал в голове события сегодняшнего вечера, и пока мы не отъехали далеко, изо всех сил старался понять, ничего ли я не забыл. Вроде ничего. Толя думает, что все в порядке, и скоро свяжется с нами, чтобы дать новые указания — Скорее всего, к месту, куда мы отгоним лабораторию, прибудет другая. Там, если Мышкин не испугается, их встретит полиция, и дальше уже все будет зависеть от них. Даже если фургоны лаборатории всегда ездили без номеров и в обстановке максимальной секретности, кто-то что-то все равно видел, слышал или догадался. В конце концов, даже если не получится выйти на заказчиков, пару-тройку лабораторий накрыть получится — что купе с ликвидацией наемников нанесет большой урон группе, я бы сказал, огромный, и даже если потом они компенсируют убытки вернуться к исходной деятельности, им уже точно будет не до нас. Я откинулся на сиденье и посмотрел на ночное небо, на фоне которого мелькали черные силуэты деревьев. Хорошая ночь, вот только как там Феникс? Я залез в карман, достал оттуда переданный мне радистом листок и быстро вбил в рацию нужные цифры. Барон вызывает Феникса. Тишина. Барон вызывает Феникса. Пять. Я перепроверил цифры и вызвал снова. Барон вызывает Феникса. Антон, отвечай. Тишина. Гони. Я хлопнул Даню по плечу и вцепился в ручку двери.